15. «Это столь же бессмысленно, как изучение пролетающих мимо звезд», — сказал Ярик. «Много ты понимаешь», — отмахнулся Макс. «Нет, ну честно, вот зачем оно нам надо? На все Галилео таких штуки три». Ярик ткнул пальцем в мотовагонетку, на которой им предстояло проехать определенную дистанцию. «И те все усекты». «Я вообще-то задумал собрать такую, так что навыки могут пригодиться. Единственная проблема — это топливо, но у секты оно откуда-то есть, значит, достать можно». Ярик смотрел на Макса с недоверием во взгляде. «Не, я, конечно, раньше подозревал, что ты долбанутый», — негромко сказал он наконец, — «но не до такой же степени». «Да шучу я, шучу!» Макс примирительно поднял руки. Скорее всего, это испытание нужно для того, чтобы выяснить, как у человека взаимодействуют члены. Чего? Ну, в смысле, руки и ноги. А. -а, -а. Дело в том, что там полно всяких рычажков и педалек, которые надо нажимать и тянуть в определенной последовательности. «Соответственно, если человек с этим справляется, значит все у него в порядке. Все равно не понимаю, зачем это нужно». Макс только махнул на друга рукой, давая понять, что тот безнадежен. Затем каждому раздали памятки, в которых была четко расписана последовательность действий ведущего мотовагонетку. И пока остальные парни пялились в инструкцию и в нерешительности перетаптывались у непонятного механического монстра, Макс прыгнул внутрь, завел двигатель и поехал исследовать трассу. По всему было видно, что он не первый раз сидит за рулем, чадящий дымом тарахтелки. Ярик смотрел ему вслед и даже немного завидовал тому, как легко давалось управление мотовагонеткой его другу. Ему подумалось в какой-то момент, что будь таких штуковин побольше на Галилео, то сильно упростилась бы доставка тяжестей от одного края к другому. У вагонетки было одно колесо спереди, под рулем, и четыре сзади, где устанавливалась платформа для грузов. Работала она на чем-то ужасном, потому что со всех сторон ее окутывал темный и вонючий дым. Прохождение трассы у Макса действительно не вызвало никаких проблем. Лишь однажды он как-то неловко вильнул, но тут же выправился. Ярик едва заметил это и не придал этому особого значения. Когда его друг вернулся, Ярик хотел было ехать следом, но Макс остановил его. «Нет», — сказал он, — «пойдем, я расскажу тебе о трассе». «Она ж вроде несложная». «В целом, да, но там есть одно очень нехорошее место». «Это там, где ты вильнул?» — спросил Ярик. «Нет, вильнул я, когда девчонок увидел». «А что с ними?» «Неважно, потом узнаешь». Так вот, сперва повороты плавные и почти незаметные, затем с лалом на достаточно крутом спуске, там не стоит гнать, при скорости 10 километров в час ты спокойно все преодолеешь. Потом следует пара разворотов, после которых ты оказываешься на финишной прямой. Точнее, тебе так кажется, а на деле ты прибавляешь газу, чтобы вскарабкаться на склон. Но сразу после гребня холма резкий поворот налево. Если ты не сбросишь скорость до пяти-семи километров, то перевернешься. А если не успеешь повернуть, то покатишься вниз прямиком к десятиметровому обрыву. Тебе придется тормозить, что есть силы, но это будет значить, что испытание ты не прошел. Да, конечно, там есть все нужные предупреждения, но помни... Этого поворота не видно до последнего момента. «Спасибо, что предупредил». «Не за что, не хочу просто потом твои зубы по всей трассе собирать». Ярик со смехом замахнулся на друга. «Уж я тебя сейчас». Макс отскочил тоже со смехом, но тут же вновь посерьезнел. «Пойду к оргам, скажу, чтобы хотя бы ограждение какое-нибудь поставили, а то побьется народ». Когда Ярик подошел к мотовагонетке, большинство парней еще не набралось достаточного мужества, чтобы поехать на ней. Он сел за руль и покрутил рукоятку, которая поддавала газу. На нейтральных оборотах чудо техники рычало и извергало еще больше вонючего дыма. Впрочем, сразу поехать молодому человеку не дали. Судя по всему, Макс донес свою точку зрения до сектантов, и те поспешили последовать его совету и сделать ограждение у опасного поворота. Почему они не удосужились сделать этого раньше, оставалось загадкой. Вскоре ему дали зеленый свет, и Ярик поехал. Выходило у него не столь грациозно, как у друга, но все же недурственно. Лучше, чем у многих, кто был до него и после. На одном из возвышений он должен был увидеть девушек, но те уже отправились к озеру, чтобы застирать свои испорченные остатками пищи платья. Поэтому он ничего не увидел и спокойно доехал до того подъема, о котором предупреждал Макс. Склон был очень крутой, но Ярик, помня слова друга, не сильно газовал. Мотовагонетка начала глохнуть, протестуя против недостатка топлива в двигателе для такого подъема. Тогда молодой человек подкрутил рукоять акселератора, и его транспортное средство буквально взлетело на холм. Ярик лишь в самый последний момент успел сбросить скорость и повернуть руль, чтобы не врезаться в свежепоставленное ограждение, а нормально вписаться в поворот. Вагонетка сильно накренилась и протестующе заскрипела, но потом выровнялась и покатила дальше. Парню казалось, что сердце бьется прямо у него в ушах. Адреналин зашкаливал. Чувства, охватившие его, были достаточно противоречивыми. С одной стороны, ему было безумно страшно, а с другой... Потрясающе! Настолько, что хотелось пережить нечто подобное еще раз. Пока ехали все остальные, Ярик делился своими восторженными впечатлениями с Максом и никак не мог прийти в себя до конца. Так всегда бывает, когда тебе приоткрываются некие новые, неизведанные ощущения. Последним ехал Кармин. Смотреть за участниками можно было с любой точки по периметру трассы. «Пойдем туда», — сказал Макс к опасному повороту». «Не думаю, что наш знакомый туда доедет», — ответил Ярик, а его друг поморщился. «Нельзя так говорить, и вообще наше дело помогать ему и тем, кому сложнее, чем нам». «Откуда это дело вдруг взялось?» Макс снова махнул на Ярика и поспешил к месту, где трасса резко виляла влево вагонетка под толстяком кармином бурчала и ворочалась, словно живое существо. Она постоянно глохла, не желая вести несчастного к финишу. Он все никак не мог запомнить последовательности нажатия рычажков и педалек. Вонючий пот стекал со лба и затекал солеными ручейками в глаза, затем стекал за пазуху. Сзади он щекотал лопатки, а потом спускался в ложбинку между ягодицами. Кармин из-за этого нервничал еще больше, а потому справлялся с управлением все хуже и хуже. Но вот, наконец, он приблизился к последнему подъему, после которого уже маячил долгожданный финиш. Лишь начав подниматься, вагонетка фыркнула, грозя заглохнуть. Толстяк крутанул рукоять акселератора на себя слишком сильно, и его буквально вжало в спинку сиденья. На какой-то момент у вспотевшего бедолаги появилось даже чувство полета. Ветер, обдувавший мокрое лицо, лишь усиливал его. Вершина холма показалась внезапно, а сразу за ней ограждение и резкий поворот влево. Кармин даже не сообразил, что нужно сделать. Землю под ногами участников основательно тряхнуло. Ограждение не выдержало и повалилось. Солнце увеличилось в полтора раза. Неуправляемая мотовагонетка неслась к десятиметровому обрыву. Одежду Кармина уже можно было выжимать. — Он точно себе шею сломает! — закричал Макс и бросился на перерез вагонетке. Ярик, пришедший за другом, тоже сорвался с места и побежал, что было сил.